Глава 6. В тот же день привели первых пленных, взяли всего свыше роты, окружив лесу, но массу или побили на месте, как во время боя на поле, или отправили сразу дальше в лагеря. Для допроса оставили человек десять наиболее подозрительных, как сказал Корнеман. У большинства были чисто русские и крестьянские лица, и при виде их так и вспомнились солдаты старой русской армии. Впрочем, было в них что-то новое. Были они серее, низкорослее, отличалась и их форма от прежней. Как у пленных всех наций и армий, у приведенных был уже покорный и тупой вид. Некоторые стояли без шапок, без ремней, и это придавало им вид глубоко не солдатский. Немецкие солдаты погоняли пленных, покрикивая и подталкивая. Сопровождал их русский переводчик из штаба полка, тоже, очевидно, из эмигрантов. Было ему, однако, не больше тридцати лет. Он не мог быть белым офицером, подумал Подберёскин, почему-то неприязненно смотря на холёное, упитанное и красивое лицо переводчика с холодными голубыми глазами. Звали его граф Шеллер, приехал он из Франции, как узнал позднее Подберёскин. Сразу же в начале войны поступив там в немецкую армию добровольцем. Очень гад, говорил переводчик Подберёскину с сильным гортавье. Очень гад познакомиться и вообще, что вы приехали? Предпочитаю быть на фронте, чем допгашивать этих гадов, он указал на пленных. У меня же гуки устали их гастрелить. Госправляйтесь теперь вы сами. Приложив руку под козырёк и взяв под руку Корномана, он стал с ним шептаться, указывая движением головы на пленных. Лицо его искасила странная плотоядная улыбка. Посмотрев на пленных подберёскин разглядел, что среди них была женщина, одетая в офицерскую шинель с краснокрестной повязкой на рукаве. Красный крест был и на ее фуражке. Пленных отвели и заперли в пустой избе, крышу которой своротила снарядом. Корнемон распорядился сразу же вызвать на допрос троих. Женщину, молодого высокого лейтенанта, раненого в руку, и рослого рыжего парня, без гимнастерки, в шинели прямо на белье, и без фуражки. Парень смотрел угрюмо, держался несколько особняком, пленные его, по-видимому, стеснялись. Так показалось под Березкину. Как узнал он позднее, парень этот подбил несколько танков ручными гранатами. Взяли его, ударив прикладом сзади, когда он поднёс руку с револьвером к виску. Женщина с красным крестом оказалась врачом, хотя было ей на вид не больше 25 лет. Во время боя она появилась вдруг на поле и перевязывала раненых, и русских, и немцев. Когда к ней подбежали немецкие солдаты, она сидела над умиравшим офицером Красной армии. Тот что-то ещё говорил ей, и немецкий унтер-офицер доложил потом, будто бы она вынула из сумки умершего какую-то бумагу или бумаги и разорвала в клочки. Третьего лейтенанта взяли на допрос, ибо он был единственным офицером среди пленных. С самого начала поразило подберёскина его тонкая и высокая фигура, посадка головы, продолговатое красивое лицо и манера глядеть, чуть прищуривая глаза. На первый раз под Березкина просили только присутствовать при допросе и отнюдь не показывать вида, что он знает по-русски. Это ему было почему-то неприятно. Допрос вел Корнеман. Первой вызвали женщину. Пришла она уже без шинели, в юбке и защитной военной гимнастерке с высоким воротником, под которой очень туго стояла грудь. Вошла с некоторым стеснением, чуть опустив голову. Темные ее волосы были расчесаны посередине надвое и сзади сплетены жгутами. Войдя в пленное, остановилась почти у самого порога, не зная, что делать дальше. И подняв серые глаза, вопросительно повела взглядом по присутствующим. Во всём лице её, в серых нетронутых глазах, в смуглой коже и сочетании её с тёмными волосами, и в чуть приподнятом носе было столько первобытной прелести, чего-то совсем невиданного в Европе, что у Подберёски на перехватило дыхание. Чем-то походила она на гимназистку старых годов, на его сестру, на её подруг. Вчера, как будто он гулял с ней по Петербургу, читал ей Блока. Мешала только её одежда. Имя чин, звание в Красной армии, спросил резко Корнман, обращаясь больше к переводчику. Тот перевёл. Наталья Петровна Есебцева, врач, ответила вошедшая низким голосом, почему-то вспыхивая. Замужем? Нет, она покачала головой. Каким образом вы очутились на поле действия? — Как врач по долгу службы. — Вам было приказано идти на место боя? — Нет, я сама подошла, не заметив. — Вы коммунистка? — Нет, беспартийная. — Вас взяли в плен, когда вы уничтожали бумаги. Что это были за бумаги? — Содержание их мне неизвестно. Я сделала это по просьбе умирающего офицера. — Он был коммунист, вы его знали? — Я его видела в первый раз. — Но вы должны были знать содержание этих бумаг. он вам должен был сказать». Есипцева покачала медленно головой, уйдя куда-то взглядом. «Нет, он мне ничего не сказал», ответила она, как бы очнувшись. «Лжешь!» закричал вдруг весь багровей переводчик. «Ты должна знать, что это были за бумаги!» Пленная сдрогнула, побледнела, нахмурила лоб. Посмотрев на переводчика, ответила ясно и тихо. «Я не лгу». «Ты коммунистка, шпионка!» «Мы тебя расстреляем!» — закричал Корнеман, выхватывая револьвер. «Их кэнэ дизе факсен!» Подберезкин дернулся невольно вперед и увидел, что пленная заметила его движение, но прежде чем он успел как-либо вмешаться, она ответила вдруг по-немецки, с трудом, но правильно выговаривая слова. «Их бин нихт шпионен! Их бин артстен!» «Вон!» — закричал Корнеман. «Раус!» Девушка повернулась, вспыхнув и пошла к двери. Корнман поднял руку и выстрелил вслед уходящей, целясь впрочем явно выше. Уходившая пошатнулась, схватилась руками за уши и остановилась вся дрожа. Пуля пролетела над её головой и вошла в косяк двери. "Как вам не стыдно?" сказала пленная, всё ещё продолжая стоять. "Раус!" закричал Корнман, опять поднимая руку. Не торопясь, пленная вышла. Когда закрылась дверь, Корнман улыбнулся. Лицо его совершенно изменилось, и обращаясь больше к Подберёскину, он заговорил: "Вы не удивляйтесь, это война. Невозможно всё время быть в белых перчатках. И потом, кто знает, в этой стране всё возможно. Иногда я теряюсь здесь, ничего не понимаю. Даже у этой женщины есть самообладание. Это очень красиво, очень достойно". И Подберёскин знал из времён гражданской войны, что нельзя быть всё время в белых перчатках. Но сцена произошла всё-таки омерзительная. Нас одни всего было, что он сам в ней участвовал. Он чувствовал, что им овладевает едва удержимая ненависть к Корнемону. Хотелось встать и ударить его кулаком. И злоба брала на себя, что оставался мирно сидеть, притворяясь спокойным. К его удивлению, с пленным офицером Корнемон обошёлся ровно. Молодой раненный лейтенант, по-видимому, происходил, как показывала его фамилия, из старой княжеской русской семьи. Рука его была теперь перевязана, но видно, он потерял много крови. Ибо поражал бледностью лица, глаза нездорово блестели, чёрные курчавые волосы спадали на лоб. У него очевидно был жар. Шалер тотчас же начал расспрашивать пленного о происхождении: из настоящих ли где родители, как может служить в Красной армии, почему не перешёл сразу на немецкую сторону? Допрашивал он свысока, гроссируя и растягивая слова, и Подберёскин увидел, что в пленном он вызывал не недоумение, а, может быть, и презрение. Летинут отвечал тихо, но ясно, что раньше семья его считалась княжеской, так он слыхал, по крайней мере. Сам же себя никаким князем не признаёт, а в Красную армию призван и считает необходимым честно биться по присяге. Говорил он это всё без всякой злобы и эффекта, по-видимому, так и думая. И слова его, и все поведение наполняли под Березкина отчасти какой-то смутной радостью, что тот так достойно держался. Вместе и горечью, ибо был этот пленный совершенно новый человек, для которого старая Россия мало что говорила. Впрочем, может быть, он еще и ошибался. Корнеман выслушал молча все показания, поставил какой-то значок на бумаге и приказал лейтенанту выйти. «Трейзетранш», — заговорил Шиллер, — «происходит из одной из самых старых семей России». и совершенный коммунист. «Ун шостуя фе, ансэм преминсибль и ридикюль». Это что-то совершенно невыносимое и нелепое. «Почему вы так думаете, граф — граф, — вмешался под Березкин. Пленный отнюдь не утверждал, что он коммунист. «Камон? — переспросил Шалер щуря глаза. «Ме уи, иль сё гардера, бьен деса, — продолжал он по-прежнему по-французски. — Разумеется, он не скажет, что он коммунист. В это время ввели третьего пленного, рыжего рослого парня с рыжими же глазами. Парень смотрел из-под лобья, беспокойно бегал взглядом, но страха в нем не чувствовалось, скорее вызов. Уже с первого взгляда Подберезкин узнал в нем знакомый по гражданской войне тип тупого и непоколебимого коммуниста, для которого ничего другого на свете не существовало, кроме двух-трех яростно-коммунистических фраз, даже непонятых. был он с какого-то завода, но о чем там занимался, установить было трудно. Парень отвечал односложно. В армии имел, по его словам, чин сержанта. А где же твой мундир? Что ж, мундир забросил и в чужой шинели остался да и без отличий, спросил Шеллер. Скинул на маршу, на руку весь промокший был. А ны потерял, остался в одной шинелке, отвечал нагло парень, бегая глазами от Шллера к Корнаману, и останавливаясь ими только на мгновение в пространстве. А где ж твои бумаги? «В мундире и остались». «Ловкий тип!» — бросил Шиллер Корномуну и дико закричал, как и при допросе Есипцевой. «Ты лужешь! Ты комиссал, большевик! Вот ты кто! Мы знаем!» «А знаешь, чего спрашиваешь?» — заявил парень с неожиданной злобой. «Бери, стреляй, чего пытаешь? Ничего я тебе не скажу, белогаду, фашисту! И чего пришел, кто звал? Землю захотел обратно? Кончено ваше дело! Не видать вам ни земли, ни фабрик ваших!» кричал он полубессвязно, видимо, наслаждаясь своим порывом. Корнман сделал знак, и пленных увели. Уходя, он ещё прокричал с порога: "Наша земля советская, разобьём вас белогвардейцев в лепёшку!" Вызывая в подберёски не волну злобы. "Допросить «Да ещё раз, подготовив материал", приказал Корнман шеллеру. "Если ничего не скажет расстрелять". К вечеру подберёскин, скрипя сердцем, пошёл в избу пленных по поручению Корнмана. Приказали ему выяснить, каковы взгляды пленных, установить, есть ли среди них коммунисты и евреи. Вообще, пощупать по вражению Корномана. Сначала Корнет хотел отказаться с негодованием. Он не шпион, не легавая собака. Но подумав, подчинился. Поступая сюда переводчиком, он должен был знать, на что идёт, сказав, а нужно было говорить и Б. Предавать-то я всё равно никого не стану, подумал он, идя к пленным. Да и смешно, разве они что-нибудь ему скажут? В избе было к его удивлению натоплено. Большинство пленных лежало на соломе на полу, скотавши нелен над головами. Посередине избы под потолком тускло горела керосиновая лампа с широким абажуром, вроде китайской шляпы. Около стола в красном углу сидело трое без гимнастёрк в одних рубахах. Ни женщины-врача, ни раненого лейтенанта, ни рыжеволосого парня в избе не было видно. Поздней Корнет узнал, что парня заперли отдельно. А раненого и Есепцева поместили в маленькой горнице рядом. "Добрый вечер", поздоровался Подберёскин входя. Некоторые из лежавших на полу подняли головы, но ответил только один голос, кто-то из сидевших за столом. "Доброго здоровечка!" Голос был теноровый, ласковый и удивительно знакомый по выражению. Подберёскин подошёл к столу в некотором смущении, не зная в сущности, как себя держать. Выросши в деревне, он когда-то умел и любил говорить с мужиками, с народом, как выражались раньше. Но прошло с тех пор столько лет, стена встала между той и новой Россией. Пленные смотрели на него вопросительно. Некоторые приподнялись на локтях. "Лежите или живите?" он махнул им рукой и к своему собственному удивлению протянул руку поочерёдно всем сидевшим за столиком. Те привстали и неловко поспешно подали ему руки. Было ясно, что пленные должны были его опасаться. Видели утром с немцами, был он в немецком мундире, и, вероятно, не доумевали, кто он такой был. Глупо было подавать им руку. Он заметил ни то ни доверия, ни то ни недоумения на лицах у сидевших. "Прошу меня не опасаться, пришёл я к вам не выпытывать что-нибудь, а просто поговорить", начал он. "А чего нам опасаться?", отвечал тенорок. "Наш дел солдатское, подневольное". Говорившему было лет тридцать пять. Был он рус, с голубыми глазами, сидел в одной розовой рубахе, расстегнув ворот. Лицо его не выражало ни боязни, ни уныния, скорее, довольства. Два другие были помоложе. Показалось ему, что трое о чем-то спорили до его прихода. Он думал, что его спросят, кто он, русский или немец ли, но те молчали, смотрели вопросительно. — Откуда вы все земляки? — спросил Подберезкин, не зная, с чего начать. Все из разных краёв, закричал почему-то радостный и весёлый всё тот же русый солдат. Васьк вот с Тамбова будет, Николай тут с под Тулы, с лесорей тульский. А я, звать меня Никит Калинкин Тверской, теперь Калининский. Как есть выходит Калинкин Калининский, он засмеялся. Но не знаю, как теперь порешат, может быть, по-прежнему Тверскими будем прозываться, и подхватил снова. Все разные мы, а вот всё едино, все в один кузов. Он помолчал, посмотрел на Подберёскина, потом лукаво сощурив один глаз, спросил: "Ребят, питает меня, скажи-да скажи, да скажи некита, что с нами завтра будет? Страчали нас, что повесят, мол, не сдавать". Я и говорю, как есть повесят, задом к верху. "Ты не скальз зубов-то", прервал его один из сидевших, тот, которого Калинкин назвал Николаем, черноволосый, красивый парень с тонким носом и тонкими губами. "Повесят ты всё, рыжеватого уж, полагаю, повесили". — А то, браток, особая статья, рыжий-то. А мы с тобой кто? Солдат, стрелок, серая пешка. За что ж нас вешать? Вот господин или товарищ, не знаю, как вас назвать, у нас всех товарищами зовут. Может, пояснит? — Разумеется, за что же вас вешать? — ответил Подберезкин медленно. И тут же вспомнил лагеря русских военнопленных, которые ему довелось видеть в Германии. Вспомнил тысячи русских смертей от голода, от мороза, от тифа, от побоев. вспомнил ужас, который сам он пережил при виде их, и невольно замолчал. Как можно было ему лгать? Могли их и повесить, и расстрелять, и уморить голодом, только за то, что они русские, низшая раса, как те говорили. В этом ведь Корнаман и ему подобные видели свою миссию на востоке. Всё это быстро прошло через его сознание, но всё-таки таилась ещё надежда, что он заблуждался. И потому поспешно он вновь заговорил. Разумеется, не повесят, за что же вас вешать? А вешут ночью браток за то, что ты человеком родился, а то сам стал бы вешать, отозвался вдруг тамбовский парень, всё время сидевший молча. Подберёскин заметил, что многие из лежавших на полу смотрели на него, явно прислушиваясь к разговору. Ему хотелось найти ту душевную ноту, что всегда он умел находить раньше, разговаривая с крестьянами или солдатами своей роты. Но теперь ничего не выходило. Было два верных способа для разговора с народом. Один тот, которым говорил его отец, как высший с низшим, как имеющий право приказывать. Мужики уважали и слушались обычно таких людей. Другой тот, которым говорила его мать, как равная с равными. Мужики обычно не слушались её, но любили и охотно прибегали к ней за помощью. Третий же тон, которым он теперь сам говорил, Был тон подлаживания к мужикам. Они это сразу замечали и не уважали говорившего так с ними и не любили. Подберёскин это всё сам подметил и знал давно ещё с детства, но применить теперь своё знание на деле как-то не умел. Все они были до него уже не те, что прежде. Что-то отличало их от того народа и того времени. Видно, выросли в России совсем иные люди. А может быть, и сам он переменился, стал чужой для них. Нельзя, говорят, унести родины с пылью башмаков. На полу зашевелились, и Подберезкин увидел, что подымался высокий бородатый солдат лет сорока пяти. — А-а-а, апостол встает! — полунасмешливо, полублагосклонно воскликнул с леса. — Ничего, иди, иди, побрехай! — Брешет собачья пасть да советская власть! — ответил резко поднявшийся, и, несмотря на парня, обратился прямо к Подберезкину. А ты кто будешь, русский или немец?" "Русский", ответил Подберёскин и добавил: "Белый, слыхал, может быть? Белый, красный, всё одно, все русские", ответил убеждённо апостол, поражая всё больше Подберёскина своим необыкновенным видом. Синие огромные глаза его впивались пронзительно, горе как каким-то внутренним тайным огнём. Отпущенные волосы в склокоченное от лежания стояли венцом. В нём действительно было что-то библейское. Была правда у вас, белых, и будет ваша правда. Он поднял палец и говорил каркая. Всякое растение, что не отец мой небесный посадил и зребится, и зребится, так сказано и так будет. Аминь, провозгласил он торжественно. Несколько человек захохотало. Апостол посмотрел на них строго и, повернувшись снова к подберёскину, продолжал Сказано, истребиться и жди, а сейчас ступай. Понапрасну пришли землю разорять. Сейчас конь бледный, которому имя смерть. Дана ему власть мертвить мечом и голодом и мором, но не оборит, сказано. И вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук. И дан ему был венец, и вышел он, — мужик говорил, торжественно растягивая слова. И вышел он как победитель. Слышь, победоносный! И чтобы победить, слышь? А потому ступай домой, не разоряй землю, как ведут сейчас слепые. Слепые вожди слепых. Он посмотрел вокруг воспалённым взглядом и лёг на своё место. Никто не смеялся. А когда великан улёкся, Калинкин сказал тихо: "Ума, маленько решился. А в роте складно сказки сказывал и песни пел, и помолчав добавил: "Теперь ума решится совсем плевое дело. Я и ту себе девлюсь, как рассудку не потерял, совсем в мире радости не стало. Чего захотел, радости? А кто за тебя работать будет? Сознательность надо иметь, народу в стране пользу приносить", отозвался тульский слесарь. Он продолжал говорить трафаретными словами газет, и Подберёскин смотрел на него внимательно. Это был, вероятно, новый тип человека, созданный революцией и, видимо, очень распространённый в России. Впрочем, и на западе всё больше и больше разводилось людей этого склада. Скуко штамп, общественное животное. Все они походили друг на друга, действительно, как две капли воды. Говорили одинаковыми словами, причём заранее можно было знать, о чём и как они будут рассуждать. Может быть, Маркс был прав всё-таки, и бытие определяло сознание. Мир массового технического производства порождал во всяком случае и массового стандартизированного человека. А я так думаю, продолжал задумчиво Калинкин. Что одна работа грех, не для работы одной рождён человек. На то и солнце на небе, чтобы ему радоваться. А какая тут радость, коли от работы надвое переламываешься и солнца не видишь ни капельки. При работе-то и душу забудешь. А душа она, главное, где ты её видел, душа-то? А я мир чую душой, это вот что. Без души я мир это не ощуил бы. И вот я так думаю, что человек для радости рождён. Надо так жить и трудиться, как бы, скажем, для праздника. Раньше это люди должно понимали, праздники блюли. И такая светлость в миру была утром, помню, проснешься, мальчёнка ещё. Звон кругом, колокола поют, радуются, солнышко играет, оденешь чистую рубаху, в церковь сходишь, на клирос попоёшь. А дома вернёшься, мамаша избу прибрала, пирогов напекла, одно слово праздник. На то, думаю, и жизнь вся дана праздником жить. Им и мы труд поднимать. А теперь всё едино один трудодень. Он, видимо, не мог вполне высказать, что хотел, и старался помочь себе даже руками. Лицо его просветлело. Аль, помню, а Петров день праздник. Деревня наш на Угоре стоит. Под Угором речка, а за речкой луг весь цветёт, как шёлк, светится лучится. На Петров день девки на лук выйдут в полушалках, как цветы зацветут. До вечера поют, пляшут. Парни на гармошке играют, сердце радости обливается. Глаза-то разгонишь, остановить негде. Одна светлость кругом. А вдалеке лес синеет, ровно дымок бежит. Ай, хорошо было, Петров день. То есть светлости теперь нету, и песен тех не поют, что прежде. Красивые песни прежде пели. — Ну, опять пошел старину величать, — прервал тульский парень. «А ты патефон имел раньше? А радио имел? А велосипед имел? А я имею! А на что мне твой патефон? Один крик у тебя в патефоне». Подберезкин слушал их разговоры, как бывало в детстве разговоры мужиков, работавших у них на усадьбе. Чувствуя, что по-прежнему между ним и ими была разница, принадлежали они к двум мирам. Революция ничего не изменила в этом отношении, хотя Калинкин был ему теперь, может быть, даже ближе и понятнее, чем тульскому рабочему. но всё-таки между ними двумя не было такой разницы, как между ним и ими. О светlosti стало в мире мало, в этом он был прав. Раньше мир был несомненно светлее. Эту светлость он смутно ощущал у белых, в белом движении. Они несли её, хотя, может быть, и затемнили. И потому, казалось, они должны были бы победить в конце концов. И придёт конь белый победоносный и дано ему победить. вспомнил он слова апостола До сих пор побеждали однако не они Те, с которыми пришёл он теперь в Россию, и которые пока, видимо, побеждали, они и Корнет чувствовал, это тоже не были белыми. В них тоже не было светлости. А как, господин, спросил вдруг Калинкин: "Немцы землю-то отымут, аль мужику отдадут работать, ему страдать, добывая сам хлеб, и сам ты хозяин, как прежде? Вот бы хорошо". Подберёскин пожал плечами, вспомнив слова Корнимона о миссии немцев на Востоке, и ответил уклончиво: "Надо за землей держаться, не выпускать из рук. А по мне всё едино", закричал вдруг тульский парень. "Нехай, я слесарь, я работу везде найду. Мне всё едино, чья возьмёт, лишь бы живым остаться". "Нет, то не так. Чья земля, парень, того и хлеб", возразил Каленкин. "Но я так думаю, не сгинет мужик русский совсем со свету". крепко в землю врос. А не сгинет мужик русский, не сгинет и Россия. Жалко, господин России это, вдруг обратился он к Подберёскину. А? Да чего жалко? Была и нету.